Глава двадцать седьмая. «У тебя точно есть время меня отвезти? Я могу и сама добраться на метро?» «Не говори глупостей. Уже поздно. Вдобавок льет, как из ведра. Лезь в машину». Джек отпер дверцу старинного рейндж-ровера и убрал с пассажирского сидения сумку. Из кармашка выпала летная карта. «Ты же вроде говорил, что не летаешь», сказала я, поднимая ее. «Какое там? С этими маньяками про полеты теперь можно забыть. Давай помогу». Он протянул мне руку. «Не надо сама», — отмахнулась я. Джек обошел машину, потирая затылок. Успокаивающий жест. Одна из лимбических реакций организма на стресс. Отказавшись от помощи, я смутила его и заставила чувствовать себя отвергнутым. Когда он занял место за большим кожаным рулём, я потянулась к приёмнику. Ты не против? Нет, конечно. Джек повернул ключ в замке зажигания. Мы отъехали от тротуара. Двигатель мощно взревел, и машина, набирая обороты, помчалась по дороге. В сегодняшнем выступлении старший инспектор Скотланд-Ярда Крис Фелкон подтвердил, что человек, виновный в убийстве филиппа Лоренса в минувший четверг, и есть лондонский протыкатель, серийный маньяк 80-х годов, на счету которого уже пять смертей. К другим новостям дня. Из Балморала прибыла королева, чтобы побывать на месте крушения поезда возле Кингс-Кросс. Ее величество уделило главному констеблю британской транспортной полиции Аллану О'Брайену 20 минут, чтобы обсудить планы разбора завалов, после чего попросила сотрудников всех экстренных служб предоставить ей в конце недели полный отчёт. Мы ехали по мокрым чёрным улицам, блестящим в свете фонарей. Я поглядывала на людей, бегущих по тротуарам, склонив головы под проливным дождём. И вдруг встрепенулась. «Мы же на инвернес стрит Здесь жила Тереза Линч». «Я думал, ты про неё забыла». Джек ругнулся. Нас подрезал чёрный мопед. Фары у него были выключены, а водитель без шлема. Тебе не кажется странным, что родители держат на серванте одну единственную фотографию погибшего сына? Нет, не кажется. Может, они просто не могли видеть его всякий раз, когда садятся на диван перед телевизором. Что тут такого? Мой тебе совет, Зиба. Выброси, наконец, эту бедняжку из головы и думай про нашего протыкателя. Но что, если они связаны? «Мак!» — осадил меня Джек. Я рассмеялась и шлепнула его по ладони. Он покраснел. Я отдернула руку, тоже заливаясь краской. После смерти Дункана мы с Джеком немало времени проводили вместе, но прежде я никогда не замечала в этом ничего особенного. Я — специалист по человеческому поведению, чья работа — видеть людей насквозь. и умудрилась проглядеть все симптомы. Издевательский голос Фингерлинга эхом прозвенел в ушах. «Свидание, да?» «Видимо, этот урод, чтоб его черти взяли, разбирается в людях лучше меня. Два вечера подряд я наблюдала одни и те же сигналы, только не придавало им значения. Отражение моей позы, расширенные зрачки, выразительные жесты, Наклон головы. Все указывало на то, что лучший друг Дункана испытывает ко мне влечение. Стоило бы оскорбиться за мужа или возмутиться самой, однако я отчего-то почувствовала себя польщенной, словно вдруг вышла на свет, как золушка в бальном зале. Кожу покрыла мурашками, желудок заплясал. И все из-за одного единственного мужчины, с которым я ни за что на свете не смогу быть вместе. Джек весьма привлекателен внешне. Если перед ним устоит хоть одна женщина, я продам свою парадную форму. Только завести с ним роман — все равно, что придать память о муже. О таком не может идти речи. Я потерла надгрудинную выемку, ямочку между шеей и ключицей. Неосознанный жест, совсем как тот, когда Джек массировал затылок, обидевшись на моё упрямство. Мы ехали по тёмным улицам. Сперва всё было нормально, но когда Джек свернул рещи обычного, я заподозрила неладное. За нами хвост. Серебристая Хонда с большой вмятиной на капоте. Видишь её? Специально пропустила вперёд другую машину, но всё равно держится за нами. Джек посмотрел в зеркало заднего вида и смерил меня выразительным взглядом. Мол, совсем спятило. «Там никого». Я оглянулась. Он был прав. «Хонда пропала». Водитель, видимо, понял, что его засекли. «Останови-ка здесь. Посмотрим, не вернется ли». Я указала на пустующее место на обочине. «Не буду я останавливаться. Глупости. Никто за нами не едет», — буркнул Джек. по-прежнему двигаясь в сторону набережной. — Черт возьми, Джек, теперь мы не узнаем, кто это был. — Никого там не было. Хватит думать, будто за каждым кустом сидит психопат с ружьем. Мир не такой опасный, как ты, Мак, думаешь. — Если б ты всю жизнь дрался с тварями, как я, считал бы иначе, — пробормотала я. Он затормозил возле моего дома. Я поднялась по ступенькам на крыльцо, обернулась, и помахала на прощание. Джек отъехал от обочины, и я снова ее увидела. Серебристую Хонду с помятым капотом, которая выглядывала из-за двух припаркованных машин.